ой я ожидал, что на нем будет желтая покаянная рубаха Сан-Бенито. Но и это, вероятно, тоже было уступкой правительству. На Доне Диего было мирское платье, сшитое по парижской моде. Он явно старался придать себе спокойный светский вид. Но когда его ввели на помост для обвиняемых и посадили за низкую деревянную решетку, Когда он увидел мрачное великолепие окружающего и почувствовал свое собственное унижение, лицо его начало дергаться, обмякло, помертвело. И этот циник, сидящий за деревянной загородкой перед импозантным и грозным судилищем, казался теперь таким же ничтожным и жалким, как если б на него надели Сан-Бенито, а не платье. Приор доминиканцев начал проповедь. Гоя не понимал и не старался уловить смысл. Он смотрел. Хотя этот суд не отличался такой пышностью и величием, как суд над Олавиде в церкви Сан-Доминго Эль Реаль, но все же он был не менее мрачен и тягостен. И о чем бы ни договорились с великим инквизитором Луси Эммануэль, и какой бы ни был вынесен приговор Дону Диего, строгий или милостивый. Все равно человек был уничтожен. Об этом свидетельствовало лицо Аббат. После такого страшного измывательства, какое совершалось над Аббатом, человек уже не мог оправиться. Какой бы броней скепсиса, разума и мужества он не одел свое сердце. Если спустя много лет его выпустят на свободу, все равно он вечно будет носить клеймо осужденного еретика, и каждый испанец с презрением отвернется от него. Тем временем началось чтение приговора. На этот раз оно тоже длилось долго. Не отрывая глаз, с ужасом следил Гоя за лицом Аббата. Вот оно становится все мертвеннее. Вот с него постепенно сползает светская скептическая маска. И теперь всем видно, как унижен, как страдает, как мучается человек. В свое время аббат смотрел на уничтожение Олавида в церкви Сан-Доминго. Теперь же сам стоит за решеткой на позорном помосте в архиепископском дворце. А он Гойя смотрит. Что, если ему придется стоять за деревянной решеткой, перед таким же зеленым крестом, перед такими же свечами, перед таким же торжественным и грозным судилищем? ой я ощущал как подкрадываются демоны как протягивают к нему свои лапы он просто физически видел что творится в мозгу аббат там умерла последняя мысль о любимой женщине умерла последняя мысль о возможности счастья в будущем о том что уже свершено, и о том что еще ждет свершения. там осталось только жалкое страшное Вечная мука этой минуты. Напрасно убеждал себя Гойе, что все происходящее — только кукольная комедия. Бредовый фарс с заранее условленной благополучной развязкой. У него было то же чувство, что и в детстве, когда его стращали Эль Коко, -ко, Букой, пуголом а он и не верил. И до смерти боялся, что Бука придет. Аббат произносил слова отречения. Вид этого изящно и по моде одетого человека, стоящего на коленях перед обернутым черной крестом и положившего руку на открытую Библию, был еще страшнее, чем виткающегося оловиды, облаченного в Сан-Бенито, священник говорил, и Аббат повторял за ним ужасную, унизительную формулу отречения. Не успел Гоя прийти в себя, как священное действо окончилось, осужденного увели, приглашенные разошлись. Гоя остался в жутком одиночестве. Пошатываясь, чувствуя себя неуверенно из-за своей глухоты, в каком-то странном оцепенении вышел он из сумерек зала на свет. Агустин, против своего обыкновения, сидел в харчевне перед бутылкой вина. Он спросил, к какому наказанию приговорили аббата. Гоя не знал, он не понял. Но трактирщик тут же сообщил, что Дона Диего приговорили к трём годам заточения в монастыре.